Глава 73. Встреча на высшем уровне. До того, как мы нашли постоянно действующий портал в наш мир, я откладывала все дипломатические беседы, прекрасно понимая, что Леди Фиаэль сейчас не до нас. У нее в своем мире забот хватает. Но теперь, едва я осознала, что мы в любой момент сможем вернуться, было решено устроить встречу на высшем королевском уровне. Устанавливать связь могла только я, как и видеть всех присутствующих с той и другой стороны. Те, кто находился рядом со мной, тоже видели всех, а вот вызываемая сторона видела лишь меня. По крайней мере, раньше я считала, что лишь меня но благодаря страстному желанию Рауля поговорить со своей матерью, мы выяснили, что видят того, у кого в руках карта. Конечно, был еще Патрик, но переговорный шар был слишком малофункциональным по сравнению с моими возможностями. Так что за королевские переговоры отвечала я. И, как говорится, первая встреча прошла в теплой дружественной атмосфере. С нашей стороны присутствовала целая толпа. Дядя, Джордж, Николас, даже дядя Фредерик и герцог Краухберн. А со стороны фей была лишь леди Фиаэль, её первый министр и Айравель. Ну и мы, я, Рауль и Патрик. В знак уважения магические существа увеличились до человеческих размеров, и теперь мы сидели все в креслах и тот, кто хотел, чтобы его выслушали, брал у меня из рук карту. Еще вчера, когда мы уходили с поляны, я попросила ворчливого нелюдя никому не рассказывать о нашем тайном портале. Для надежности в тот же день вечером Джордж показал Аэровелю пейзаж. Ни один человек не сможет перейти из мира в мир через эту маленькую картину. Этот портал опасен как раз людям — потому что через него смогут спокойно проникать феи. Поэтому даже принцесса, вернее, уже королева, не знала о нашей тайне. Обсуждение мы начали с судьбы Люсиены и с возможных вариантов излечения дяди Фредерика, а также какой может быть запасной план переворота и почему его до сих пор не использовали. Версий было много. Ведь в нашем мире прошло больше двух месяцев, За это время было выявлено и арестовано более сотни замешанных в интригах против короля, от самой верхушки аристократии до обычных служащих в министерстве. Герцог Краухберн до сих пор не вернул себе должность министра правопорядка, но и его заместитель, лорд Чилберн до сих пор оставался временно исполняющим обязанности. Мой дядя пока старательно прикидывался наивным и слепоглухим, позволяя лорду руководить министерством, но не подтверждая его право на это официально. Дядя очень рассчитывал, что лорд Чильберн выдаст того, кто стоит выше него, но пока этого не происходило. Так что или глава заговорщиков сам лорд Чильберн, или убитая нами фея Зриэль или кто-то настолько умный, что продолжает успешно от нас прятаться, выжидая удачного момента. «Это может быть кто-то преданный леди Туринель или леди Люсьене», предположила я, внимательно разглядывая свое обручальное кольцо. В голове крутилась странная, но очень логичная идея. Конечно, она могла зародиться только у полного параноика, практически потерявшего веру в светлое, чистое и доброе. И эта характеристика, к сожалению, очень мне подходила. То есть я вроде бы доверяла и Натриэлю, и Иниэлю, и особенно Айравелю, Вот только осторожно и по пунктам. Тут верю, тут не верю. Тут снова немного верю, но лучше проверю. Я бы и от кольца своего обручального избавилась, потому что носить на пальце нечто разумное и даже умеющее принимать человеческий облик было немного страшно. Естественно, я снимала украшения, уходя в ванную комнату и ложась спать. Но все остальное время оно было со мной, под моим присмотром, и Айравель регулярно проверял состояние голубого изумруда, чтобы не пропустить... Если Ялмар вдруг выберется куда-нибудь, освободить старшую принцессу, например. Все же он, получается, шпион от ее старшего высочества среди ее врагов, почти как Иниель, но наоборот. Полуфея, кстати, после его спасения я видела только один раз, мельком. Волосы, срезанные особым ножом с применением какой-то хитрой магии доступной лишь членам королевского рода, быстро вырастить обратно не получится. А короткая стрижка для аристократа ⁇ это страшный позор. Хуже только отрубленные крылья. Это вообще смерть феи. Например, Кирис? Леди Фиаэль посмотрела на меня так, словно я ее смертельно обидела. Мне даже стало ее немного жаль. Ведь это был их общий сестрой друг детства. То есть у нее сейчас прямо череда разочарований. Одно за другим. И Натриэль, который вроде бы не предал, но все равно поступил непростительно. И телохранитель старшей сестры, пытавшийся настроить кристаллов против младшей. И его брат, которому, по-моему, обе принцессы испытывали слишком нежные чувства. Интересно, а какой из них этот честный и наивный парень отвечал взаимностью? А еще, Слушайте, а какова вероятность, что вы перепутали братьев? Но они ведь должны быть похожи, правильно? В нашем мире прошло тысячелетие. За это время даже камни могут измениться. Королева вновь молча одарила возмущенным взглядом А вот Айравель, нахмурившись, подошел и взял меня за руку, чтобы пристально вглядеться в изумруд. «Нет, это Ялмар», — уверенно объявил он, успокаивающе улыбнувшись леди Фиаэль. «Хотя что в этом весёлого, не понимаю. Если они все так скучают по этому Кирису, то уж лучше бы это был он». Иначе получается, что честный и порядочный мальчик или валяется неизвестно где, или устраивает заговоры в нашем мире. А то я уж было засомневался. Потому что ход ваших мыслей, леди, мне нравится. Если кто-то из кристаллов замешан во всем, что творится в вашем мире, то ему удобнее всего скрываться. Вот только без магии он постепенно превратился бы в обычный камень. А какой уровень магии необходим? Я очень выразительно посмотрела на Айравеля, стараясь мысленно ему напомнить и про пейзаж, и про то, что это тайна. Хм, теперь фей задумался надолго. Почти на минуту. На самом деле озадачились все три феи. И сама королева, и ее министр, и наш ворчливый друг. «Скажем так», — отвечать решила леди Фиаэль. Источник магии должен быть постоянным, но не слишком сильным, как нужно для работы портала. Какая-нибудь вещица, находящаяся в вашем доме, но сумевшая стать связующим звеном с определенным местом в нашей. Шкатулка или иногда посуда, горшочки бездонные, сумки. Любая вещь, в которой смешались детали из двух миров, может стать таким источником. «Значит, надо устроить обыск у лорда Чильберна», — быстро уловил основную задачу герцог Краухберн, — «и проверить все его украшения». «Вы не справитесь», — поджав губы, буркнул Айровель. «Как можно доверять такое задание тем, для кого все кристаллы и кристаллы на одно лицо?»